Прочитай телеграммы из стат республики, где крупное количество татар голодают как безумные. Прочитай воззвания питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков. «Мне некогда ждать», — прервал заведующего Арье Лейб. «У меня нет времени». «Есть люди, ничего не слыша», — гремел Бройдин, «которые живут хуже тебя»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 Я интересуюсь это знать. Есть у нас советская власть, или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас, и я ошибся, тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни. Скажи мне, что я ошибся, Арьелейб». И заведующий кладбищем вплотную подошел к Олегам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, подкипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье Лейбу и требовал ответа. Не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила? Арье Лейб молчал.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 Бормотал он губительные, непонятные слова, пробираясь по степовой улице. «Кулой гэвэл!»